Глава 7. Несколько ранее, возле тренировочного центра Рыжий дракон. Даня и Алекс стояли рядом с двухместным спортивным автомобилем, и озадаченно смотрели на Александра. "И как мы должны на этом ехать?" с сомнением спросил Алекс, выразительно подёргав спортивную сумку с вещами. "Вы? Никак", холодно ответил блондин. Будь там даже четыре места, я бы вас в свою машину не пустил. Он поморщился. Только не говорите мне, что у вас даже машины своей нет. Могу скинуть деньги на такси. Из всех четверых машины были только у Машки и Дани. Причем многострадальный агрегат у баскетболиста большую часть времени проводил в автомастерской. Все свободные деньги Дани вбухивал в различные прибамбасы, начиная от обклейки авто и звука. И заканчивая замену двигателя и установкой продвинутых версий бортового компьютера. К счастью, именно сейчас его любимый конь как раз стоял на парковке. Без проблем, легкомысленно ответил Даня. Поедем на своей. Дайте мне пару минут. Подогнав к входу свою ласточку, он открыл дверь, из которой вырывались стихие, но очень густые басы заглушённой музыки, и поинтересовался: "Так куда едем? А вы на этом барахле точно куда-то доедете?" Брезгливо скривился Александр. "Знаете, если получится разобраться с поставщиками дури, я лично подарю вам нормальную машину взамен этого корыта". Конечно, машина Дани смотрелась проигрышно на фоне Lamborghini, но назвать её барахлом ни у кого бы язык не повернулся. Слишком много усилий и денег Даня вложил в эту старенькую Subaru Impreza. Конечно, из-за частого участия в уличных гонках машина выглядела слегка потёртой, но в целом смотрелась спортивно. и даже экстремально за счёт ярких наклеек по бокам. Тщательно собранные под себя автомобили гораздо лучше стандарта, даже если это стандарт Lamborghini. Не остался в долгу Даня, а уж для наших дорог и подавно. Бландин скривился. Я не любитель копаться в машинах, но уверен, что один двигатель ламбы стоит как две твоих машины, а то и три. Важно не что под капотом у машины, а кто за рулём, гордо ответил Даня. "На жаль, сейчас времени нет, а то устроили бы заезд", едко сказал Костя. "А тебя вообще не спрашивали", осадил его Алекс. "У тебя даже прав нет". Костя хмыкнул. "Это не мешает мне разбираться в автомобилях Пузан. Хватит тратить время на болтовню", осадил их Александр так, как будто не сам начал этот разговор. "Сядемся по машинам и едем в квартиру недалеко от запланированного места встречи. Оттуда и будем наблюдать за Алексом". А адрес Глаза Александра блеснули весёлой злостью. Просто следуйте за нами и постарайтесь не отстать. Они с Костей прыгнули в машину и сразу сорвались с места. Как-то контрпродуктивно, заметил Алекс. А если мы реально отстанем, что они будут делать? О том, что адрес встречи должен быть в телефоне Холлина, Алекс даже не подумал. Не отстанем, азартно заверил его Даня, бегом к машине. Они нагнали ламбу на ближайшем светофоре. Ты же понимаешь, что гоняться в городе опасно, на всякий случай спросил Алекс. Ага, кивнул Даня. Но не с моим предвидением, расслабся. К счастью или к сожалению, в это время дня на дорогах было не так много машин. Поэтому, стартовав со светофора, Хламбарджине довольно прытко влилась в поток и заскользила, меняя ряды. Но и Даня от неё не отставал. "Ходит он так себе", довольно сообщил он Алексу. Спустя минут 10 Если бы я знал, куда мы едем, то приехал бы раньше. Похоже, наличие навороченной машины не могло полностью компенсировать недостаток навыков вождения. Слушай, у тебя же сильно развито предчувствие, осторожно спросил Алекс. Вот сейчас ты довольно уверенно двигаешься в потоке, явно понимая, куда планируют двигаться машины. И во время боёв можешь довольно легко предсказывать удары. Ну да, согласно кивнул Даня, не отводя взгляда от дороги. А что? Ты понимаешь, как это вообще работает? Что ты для этого делаешь? Даня пожал плечами и легкомысленно ответил: "Ничего, я даже не задумываюсь об этом. Просто чувствую, куда будет направлен удар и всё". Вот у меня сегодня было так же. Я почувствовал, что Александр планирует меня подставить. То есть от него можно было бы этого ожидать. А теперь я точно знаю, что он это сделает. У тебя бывают такие предчувствия, направленные на более дальние и конкретные события? Даня взглянул на Алекса. "Нет, такого не было. Ты же слышал объяснение сенсея. Предвидение бывает разным, но я доверяю своему чутью. Может, тогда заобьём на них и не поедем на встречу?" "Я же обещал вытащить оттуда своего одногруппника", поморщился Алекс. "Это наш единственный вариант. Жаль, я не могу пойти на встречу с тобой." "Да, лучше не рисковать", согласился Алекс. "Моё-то появление выглядит подозрительно." И вообще весь наш план основан на том, что китаец не обладает хорошей памятью на лица или, того хуже, является расистом, для которого все лаовайы на одно лицо. А ты знаешь, сколько тысяч китайцев проходили обучение в советских, а потом и российских вузах? Сотни тысяч. И если этот мужик один из них, то он уж точно отличит меня от Холина. Примечание: лаовай пренебрежительное понятие, человек из другой страны, чаще всего европейской внешности. Не понимающий китайский и не ориентирующийся в обычаях. Конец примечания. Встречу китаец назначил в небольшом городском парке. Александр же снял квартиру в доме рядом, на третьем этаже с видом на этот самый парк. Когда они припарковали машины возле входа, Дани подошел к Lamborghini и насмешливо посмотрел на Александра. Машина очень хорошая, водитель так себе. Александр лишь скрепнул зубами в ответ. Давайте еще раз обсудим, какой у нас, собственно, план. Решил смягчить атмосферу Алекс. Не то чтобы его беспокоило само мнение Александра, просто усугублять конфликт перед опасным делом не хотелось. Ты пойдёшь туда и выдашь себя за толстяка. Мы проследим, куда китаец тебя повезёт, ты затем возьмём это место штурмом. Всё же просто, отмахнулся Александр. Пойдём, я покажу, откуда мы будем за тобой наблюдать. Слово штурм не очень применимо для армии из двух человек, скептически заметил Селен. Не двух, а трёх. Поправил его Александр. С нами же будет твой дружок. Алекс поморщился. Ты же не серьёзно? Ладно, ладно, высокомерно ухмыльнулся дракон. У нас есть связи в верхах, и разумеется, когда придёт время, я вызову спецнас, или как там это называется. Не парься. Особого доверия такое отношение не внушало, но по большому счёту Алекс в любом случае собирался связаться с этими людьми и найти Рогова, так что выбирать не приходилось. Даже хреновая поддержка это всё-таки поддержка. Квартира выходила точно на парк, а на балконе были услужливо подготовлены бинокли. На кухне стояла кофемашина, но Алексу было совершенно не до кофе. Он и так слишком нервничал из-за предстоящего дела. "Не то чтобы я считал тебя мастером боевых искусств, но постарайся при встрече не выдать себя", напомнил ему Александр. Сам знаешь, насколько легко по походке и движениям узнать настоящего бойца. Мышцы мы могли прикрыть слоем воды, а вот навыки никуда не делись. "Ха, об этом можешь не беспокоиться", хмыкнул Алекс. "Немного подготовки, и ты меня не узнаешь". "Ну-ну", скептически сказал блондин. "Тогда можешь начинать. Времени осталось немного". Алекс сел на диван, закрыл глаза и тщательно прогнал в голове все внутренние настройки. ключевые образы, ощущения, реакции. Его поведение должно было отталкиваться от моторики и мимики человека, не выражающего ни капли агрессии. Он специально выстраивал подобную модель поведения, чтобы вызвать положительные эмоции у преподавателей. А повышенная концентрация внимания, позволяющая заниматься учёбой, была создана с помощью ослабления эмоций, мешающих мыслить здраво. Во всяком случае, раньше он думал, что просто их ослабляет. Но дух-хранитель доходчего объяснил, как всё обстояло на самом деле. Запирание эмоций внутри себя заодно вытягивало и драконью ярость из связанного с ним духа-хранителя, а затем освобождало всё это при переходе в обычное состояние. Кроме того, через чурсильные отрицательные эмоции и сами по себе открывали связь с драконом, начиная втягивать в тело Алекса огненную энергию. Во время тренировочных спаррингов я потерял контроль над собой и обратился к Силю Дракона просто под воздействием ярости, вспомнил он. Так может весь этот процесс сознательно связан исключительно с проявлением сильных эмоций и психоматрица Ботаника сама по себе ни при чем. Что если не сдерживать эмоции насильно, накапливая в себе, а наоборот позволить ему идти на второй план? Не зря же психологи говорят, нельзя держать эмоции в себе. А вот пропускать мимо так, чтобы они тебя не трогали, это неплохой вариант. Как бы наблюдать за собой со стороны, осознавая, чем вызваны слишком сильные эмоции, но не переживать их. Разумеется, чтобы создать с нуля новую психоматрицу, требовались многие дни работы над собой. Поэтому сейчас ему оставалось лишь попытаться применить уже существующие внутренние настройки и надеяться, что это исправит проблему. Открыв глаза спустя какое-то время, Он почувствовал в себе уже знакомое по режиму ботаника спокойствие, а его тело словно отказалось от привычных ему рефлексов и навыков. "Я готов", Александр скептически посмотрел на него. "Правда? Ну-ка, проверим". Резкий удар кулаком остановился прямо перед носом Алекса, едва его не коснувшись. Даже не дёрнулся, восхитился дракон. Кто бы мог подумать, что твои эксперименты с самогипнозом могут на что-то сгодится, с усмешкой заметил Костя. Тут Алекс был склонен с ним согласиться. Ещё немного работы над психоматрицами, и из него можно делать идеального агента внедрения. Если, конечно, такие существуют в реальной жизни, а не только в кино. Время, сказал Александр, посмотрев на часы. Тебе ещё предстоит прогуляться до метро и уже оттуда на место встречи, просто на всякий случай. Логично, признал Селен. Перед уходом он тихо сказал Дане: "Следи за ним". Если Блондин попытается меня слить, смело звони Ивану или Елене. Свой телефон он отдал другу, взамен прихватив аппарат Холина. Разумеется, предварительно Алекс запомнил контакты друзей и Ивана с Еленой. Благо в этом состоянии его память работала значительно лучше, чем обычно. Вряд ли, конечно, ему позволят пользоваться телефоном, но было бы глупо оставить себя даже без теоретической возможности позвонить. Завершив подготовку, Селен покинул квартиру Немного побродил по подземным переходам возле метро и направился к месту встречи. Благодаря состоянию ботаника, Алекс совершенно не нервничал. Конечно, он всё ещё помнил о том, что пуля может остановить и куда более сильных бойцов, но всё равно верил в себя и свои навыки. Как ни странно, представитель триады совершенно не скрывался, а напротив, спокойно сидел на лавочке и ел мороженое. Не так Селен себя представлял грозного мафиози, занимающегося экспериментами над людьми. С виду совершенно обычный мужчина восточной внешности, немного пухловатый, и добродушно улыбающийся. Здравствуйте, вежливо поздоровался Алекс. И о нас от тренировок в спортивном центре. Да-да, кивнул китаец, продолжая есть мороженое. Ты первый пришел. Сейчас еще троих подождем и пойдем. В реальной жизни его акцент оказался практически незаметен, лишь немного смягчая отдельные звуки. Меня зовут Ли. Я отвечаю за набор спортсменов. Вот так просто, удивился Алекс. И даже никаких проверок? Поедем? переспросил он. Я думал, спортивный центр где-то рядом. Нет, просто здесь было удобно всех вас встретить, чтобы централизованно отвезти в наш зал, добродушно пояснил китаец. Держи пока мороженку, чтобы не так скучно ждать было. Я худею, с лёгкой грустью ответил Селен. Мне сладкое нельзя, китаец окинул его взглядом. Ну да, понимаю. Но не волнуйся. Наши специалисты могут помочь с лишним весом. По нашим методикам можно есть сколько угодно и что угодно, и всё равно будешь худеть. Да ладно, искренне удивился Алекс. Правда, удивился он не существованию подобных волшебных методик. А тому, что этот мужик считает его настолько тупым, чтобы в это поверить. Конечно, заверил его Ли. Так что не парься, ешь. Алекс как раз успел доесть мороженое, когда к ним подошли ещё три молодых человека. Эти выглядели куда спортивнее и увереннее, чем он. Самый здоровый и внешне чем-то напоминал Ивана, который будто косил под американца из игры Уличный боец с причёской ёжиком. А третьим оказался бородатый парень-кавказец. Все они выглядели старше Алекс лет на 5, а то и все 10. "Ну что, готовы показать всё, на что способны?" спросил их Ли. "Те, кто покажет лучшие результаты в течение 2 дней тренировок, смогут присоединиться к нашему клубу". "Конечно", уверенно ответил один из трёх парней под 2 м ростом, с огромными руками, больше характерными для пауэрлифтера или бодибилдера, чем для бойца. Он презрительно посмотрел на Алекс в ответ. Если остальные бойцы такие же, то у них нет никаких шансов. Алекс поспешно опустил взгляд в землю. В первую очередь мы оцениваем потенциал, а не наработанные навыки, так что шансы у всех равны, осадил его Ли, выкинул обёртку от мороженого и встал со скамейки. Пойдёмте, машина ждёт. Неужели они сами не видят, насколько всё это выглядит подозрительно? Удивлённо думал Алекс, поглядывая на своих коллег. На парковке их ожидала машина бизнес-класса, от которой отчетливо повеяло опасностью. Алекс сразу понял, что в нее садиться нельзя. Вот только что делать с этим предчувствием? "Отдалеко нам ехать?" спросил Алекс, нерешительно остановившись перед машиной. Остальная троица уже забралась внутрь, а он все медлил. "Примерно полчаса", ответил китаец. "Он нас отличный спортивный центр". Комфортные номера для спортсменов, бесплатная столовая, бассейн, тренажёрный зал и заниматься с вами будут настоящие мастера боевых искусств. Многие бойцы бы душу отдали за такую возможность. Звучало всё это как откровенная враньё, но остальные бойцы, похоже, действительно повелись на столь фантастические условия. И Алексу тоже пришлось сделать над собой усилия и сесть внутрь. Кстати, в его нынешней форме это оказалось не так-то просто. Живот откровенно мешался гнуться и забраться в машину. Встречают как настоящих звёзд, довольно ухмыльнулся парень с причёской ёжиком. Давай что ли познакомимся? Кто чем занимается? Кикбоксинг, коротко ответил самый здоровый. Борьба. Я занимался айкидо, а сейчас перешёл на муай-тай, гордо сказал ёжик. Все трое посмотрели на Алекса. А ты, Пузан, чем занимаешься? Сумо? Рукапашка, неохотя ответил Селен. Ему решительно не нравилось быть толстым. Даже несмотря на то, что это лишь временная форма, слышать подобные обращения было всё равно неприятно. Вы же понимаете, что не важно, какие именно единоборства мы практикуем. Главное это то, что внутри, похлопал здоровяк себя по груди. Сердце бойца, у кого оно сильнее, тот и победит. Хах, легко говорить о сердце бойца, когда у тебя такие ручище, рассмеялся ёжик. Вяло отреагировал на их слова кавказец. Бесполезная болтовня. Ну что, поехали? – спросил их Ли, садясь за руль. Следующая остановка – тренировочный центр Белого Дракона. Закончив фразу, китайец нажал на какую-то кнопку, и между ними и салоном поднялась черная перегородка. А это зачем? – удивился был и Ёжик, но в тот же момент в салон со всех сторон начал поступать беловатый газ. Ну вот, я так и знал, что не стоило садиться в эту машину, подумал Алекс, задерживая дыхание и наблюдая за тем, как троица бойцов честно пытается открыть двери. И что теперь делать? Я могу вложить всю силу в удар, выбить двери и выбраться отсюда, но тогда весь план пойдёт насмарку, и дороговая я точно не доберусь. Троица парней вырубилась почти мгновенно, а Селин ещё некоторое время притворялся, решая вдыхать этот газ или нет. Впрочем, вряд ли их собирались отравить до смерти, поэтому, видимо, стоило рискнуть. Чёрт с вами, решил он и сделал вдох полной грудью. В глазах всё мгновенно поплыло, и он потерял сознание.